Фанфик «Эпохи мертвых» Андрея Круза. Рассказ о происшествии полного писа от имени питерского врача. Николай Берг. Ночная смена. Любые совпадения чего бы ни было с кем бы ни было являются случайными. Весь текст сугубой фантазии. Ночь. Начало прихода беды. Ночное дежурство обещало быть сюрпризами. В одной из бригад скорой помощи заступил молодой специалист, которому накрепко прикипело прозвище Басаев.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 Она постоянно вызывала скорую помощь, особенно ночью. Это было даже еще до того, когда Гарифуллин пришел на подстанцию молодым специалистам и продолжался уже лет 30. Гарифуллин утверждал со слов своих коллег еще того до сильного времени, что бог на самом деле сначала создал Безмозгову, а потом уже Адама и Еву. Сначала бабку считали просто головной болью, но потом оказалось, что эта ровесница крейсера Аврора и ветерана Куликовской битвы отличается от ее подобных в выгодную сторону –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 Тут мне защёлка, на дверь тянет, помогите хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь помогите. Я не удержусь долго, она лезет, лезет в лезло, шайтанцы. Пошли короткие гудки. Молчаливая Вера Сергеевна в полголоса высказалась. Это уже не похоже на героин, вероятно, ЛСД, может быть и ЛСД, и героин. Светка отозвалась. «Да неважно, все записано, он по городской связи говорил, отмажут, это, конечно, но, наверное, дорогонько встанет». Вера Сергеевна хмыкнула. Очевидно, представив в лицах, как молодой балду героически сражается сухонько, 30, с сухонькой метр тридцать в цилиндре на табуретке с турушенкой. Куренкова попыталась связаться с Басаем по номеру его мобилы, но там были короткие гудки. Тогда она стала вызывать дважды Теодора, и тот минут через десять отозвался. Очевидно, в пешем строю он тоже умел поспешать.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 Вера Сергеевна опять хмыкнула, а смешливо Ирка прыснула, но не громко, чтобы не нарушать рабочую атмосферу в диспетчерской. Бредовое сообщение Басаева было и впрямь высшего градуса. Если и впрямь смерть была до прибытия, кто ему открыл дверь? Восстать из мертвых – это еще веселее. Иисус и Безмозгова. Но уж, а ворваться в ванную к бугаю, вцепившимся в дверь? Вспомнили о миссии дважды Теодора гораздо позже, чем через час. Во-первых, вызовы посыпались как из дырявого мешка. во вторых Пропал со связи бригады Лазовского, посланной серьезной ДТП. Все попытки связаться с никудышниками ни к чему не привели. Посовещавшись с девчонками, Светка стал названивать в милицию. Там, судя по всему, тоже было что-то неладно, но они пообещали разобраться и послать кого-нибудь из совпадившихся сотрудников. В общем, ночка была та еще. Впрочем, бывало и похуже.